Профессор Кручинин не знал, что отчество его соседки было Лешевна. Он также не знал, что она была дочкой Лешева и одной феи, давным-давно залетевшей в местный лес. Красота мне досталась от мамы иностранки, доброта от папы, любила повторять Филофея. Умение колдовать досталось ей от обоих родителей. Она хотела, чтобы профессор на ней женился и уже несколько раз подсыпала ему в чай волшебные травы и снадобья. Но они почему-то не действовали. Кручинин только жаловался, что после этого чая у него то в ушах чешется, то в носу звенит. Вернувшись в свой домик, Филофея посмотрела в зеркало и громко сказала отражению ⁇ Все равно, я своего допьюсь! и не через два месяца, и не через полкота, а именно очень скоро. Потрусив на носочки, она принялась читать заросшую мхом книгу. Заклинаний. В полночь, поймать, растолочь. Но это мы уже делали не помогло, пробормотала она. Волшебная расческа, заковаренная вода. И это делали приворот трава. А, вот это не делали. «Сейчас попробуем». Филофея вышла из своего домика и топнула по лесной тропинке. «Фети меня на софетную поляну!» — приказала она ей. Тропинка слегка сморщилась под ее ногой, словно была простым ковриком, и по-новому пролегла между сосен и елей. Филофея побежала по ней, и вскоре оказалась на заветной поляне. Там, тяжело кряхтя, при неярком свете своего светляка и луны, она принялась рвать особенную траву. с дерево, любопытная ночная птица. «Филофея влюбилась! У-у! Филофея опять! У-у! «У-у! Колдовать собираются!» «Ах ты! Сплетница У-ука! Доберусь я до тебя!» Погрозила ей кулачком Филофея. Дома она собранную траву высушила у камина и стала перемалывать в порошок, приговаривая. «Матушка-муравушка, пусть бы профессор Кручинин голову клонил!» Меня на уме разуме тершал. Никогда не сопывал, руки ко мне тянул. Вокруг ступки появилось розовое сияние. Его отсветы на минуту разгладили сердитые морщинки на лице у Филофеи. Все тело стелено. Довольная волшебница захлопнула книгу. Ну, теперь он точно никуда от меня не денется.